Гордин неотрывно следил за новобранцем, этим типаголовым молокососом. Парень окреп за пару недель, обзавелся друзьями. Да и врагов тоже нажил, чего уж кривить душой. Четвертое звено, самые зеленые бойцы на базе, сейчас стояло в сторонке от остальных, весело о чем-то переговариваясь. У них за спиной раскинулась просторная площадка для спаррингов, покрытая одинаковыми окружностями. В центре – самая крупная, диаметром 6 метров. «Что за удивительное свойство молодости?» – размышляла, разглядывая четверку Гордин, когда абсолютно незнакомые люди в одночасье становятся лучшими друзьями. А может, все дело в воинском братстве, в самой атмосфере базы? семён Павлович восседал в центре первой скамьи. Единственные скамейки со спинкой, от которой лестницы вверх поднимались остальные сидения для зрителей. Эту конструкцию вытаскивали перед каждой аттестацией, а потом убирали обратно на склад. Заполнял ее командирский состав и коменданта, а иногда приглашенные гости, будущие работодатели будущих же наемников. Солдаты, кто расселся, а кто нетерпеливо прохаживался вокруг площадки для боя. Теория, стрельба и другие испытания для них уже позади. А ведь молокосос не отстает. Гордин снова задумчиво уставился на Данилу. Посмотрим, что он покажет сегодня. Данилу уже не трясло, как перед экзаменом по военному делу. Отстрелялся он тоже неплохо. По крайней мере, для новичка. Перед стрельбищем Вадим Шаров выступил вперед, вытянувшись струной перед Гордином. «Разрешите обратиться?» палочки кивнул. «Нашему звену кажется, что новобранец не должен участвовать практически в практических занятиях». «Чего?» – начал возмущаться командир второго звена, куда входил Шаров с дружками, но Гордин его остановил. Это нечестно, когда против немодифицированного бойца выступает сетевик с сарматом. «А ты что, сетевика испугался?» Громко спросил горден и Шаров побагровел от стыда и злости. «Никак нет». «Ну так покажи, на что способен». Палыч опустил Сталю в голос. «Они жалуйся как целка шестиклассницы мамочки». «Разрешите идти», – процедил сквозь зубы Шаров. «Иди!» Но тут заговорили командиры Звеньев вместе с комендантами, среди которых затесался и Мишин. «Так-то Малец прав. Неправильно это. Мы ведь проверяем, чему они научились. Да-да, надо бы...» «Что вы раскудахтались, как клуши?» Гордин смерил толпу здоровых лбов холодным взглядом. «Яйца-то на месте еще? Или уже повтягивались?» «Семен Павлович, нельзя же парням боевой дух подрывать!» Гордин сделал вид, что задумался. Он давно принял решение, сразу как Чапоголовый поступил в его распоряжение. Аттестация пройдет без сармата, но в деле он его опробует при первой же возможности. «Хорошо, на сетке, будь по-вашему!» Сказал он спокойно, а затем повысил голос, чтобы бойцы могли его слышать. «Слушай мою команду!» Мгновенно воцарилась тишина. «Наш новобранец, которого вы все уже успели посмотреть в деле, пройдет практические испытания без своего боевого комплекса!» По толпе пронесся одобрительный шепоток. «Так что не сверните ему шею, когда на спарринг выйдете!» В толпе раздались смешки. «Чипоголовый, подойди!» А дальше Данилу заставили произнести «Сармат. Минимальный уровень защиты». «Теперь он вступит в дело, только если тебя убивать начнут», – резюмировал довольный Горден. Данила сейчас ощущал на себе его взгляд, а потому старался вести себя как можно увереннее. Тема в их звене стрелялся лучше всех, но запорол теорию. Лаби с Ульяной шли наравне, одинаково ровно пройдя все испытания. А вот Никита выступил на стрельбище немногим лучше, чем Данила. Его и еще троих очкариков, как называл их Тёма, только вот очков никто из них не носил, забрали после теории на дополнительное испытание. Никита стоически не реагировал на расспросы друзей, но потом сдался. «Пока вы в интернете по вечерам порнушку смотрите, я продолжаю подготовку», с нехарактерной для него бравадой заявил Никита. Сейчас меня проверяли, как могу серверы взламывать, охранные системы обрушать. «Никитос, так да ты же и сам весь вечер визора не снимаешь», – перебил его Артем. Никита раздраженно его поправил, а затем добавил. «Меня программа обучает, здесь нет подходящих специалистов. Программирование – слишком сложная материя для местных тренеров». Ребята расхохотались, но тут же умолкли. «Бойцы!» – заорал во всю глотку дядя Вова. Он командовал спаррингами, как лучше на базе по рукопашному бою. «Выстроили по периметру площадки! Живо! Первая пара в центр круга!» Сначала испытывали новичков, но бойцов одного звена ставить друг с другом на аттестации запрещено. Это нарушает командный дух, мешает сплоченности звена. Поэтому Ульяна вышла против широкоплечья мускулистой девочки из пятого звена. Ее призвали на три месяца раньше Ули. Данила с интересом и странным ноющим чувством, где-то в области солнечного сплетения, наблюдал за преображением подруги. Ее плавная, уверенная походка стала резкой. Ноги кулаки, словно булавы на мощных канатах, отяжелели. Теплый взгляд стал обжигающе горяч, выстреливая искрами из-под Такой он видел ее только раз, при их первой встрече. Соперница Ульяна не дрогнула. Не прошло и десяти минут, цифровой таймер у ног Новгороди отсчитывал их секунду за секундой. Как колотив точный удар в челюсть широкоплечий, Уля вернулась, пошатываясь хромая, с разбитым носом и расковашенной губой к своим. За ней вышел Никита. «Давай, Никитос!» – заорал Тёма, когда этого кричал Ульяне. Но Никита будто и не слышал. Робкий на вид парень, не неспособный выдержать устрашающий взгляд противника, он на удивление быстро разделался с самоуверенным пареньком из пятого же звена. Артему, как самому опытному из новичков, достался яйцеголовый друг Шарова, Макс. Эта детина с водянистыми выпученными глазами ринулась в бой с изяществом первобытного дикаря. И как только Тёма прочитал его, суровая серьезность уступила место решительности и нахально блуждающей полуулыбке. Эти двое молотили друг друга минут пять, пока Артем не сжалился над вспотевшим запыхавшимся яйцеголовом и не вбил его в упругий помост ударом ноги в висок. Лаби, как узнал потом Данила, настояла, чтобы против нее выставили парня. Командиры не стали спорить. На фоне средних размеров бойца из пятого звена она выглядела несерьезно. Противник даже ухмыльнулся. Впервые ему досталось биться с девчонкой. но очень скоро об этом пожалел. Лаби, словно заряженная пружина, скакнула вперед и вверх, припечатав коленом в челюсть. Заскочила на плечи поплывшего парня и колотила его по шее и затылку до тех пор, пока он не свалился без чувств. Она единственная из их звена, кто вышел из боя без повреждений. Настал черед Данила. Он шагнул в круг, нервно поглядывая на таймер, который снова установили на 10 минут. Если оба солдата стоят на ногах, когда время закончится, победу присуждают командиры. Данилий навстречу двинулся Молдис из первого звена, прибывший на базу почти 10 месяцев назад. Но Горден взмахом в руке остановил его, поднимаясь на ноги. «Человек, так беспечно использующий неподконтрольные ему силы...» выйти Итеевато заговорил главный по базе. «Должен понимать, что у любого действия здесь есть последствия. Также он должен понимать, каково это – быть по ту сторону. Поэтому сегодня, в порядке исключения, компанию нашему новичку, так громко заявившему о себе пару недель назад, составит один из лучших в рукопашном бою. Солдаты, оживленно не скрывая изумления, переглядывались и перешептывались. Некоторые предвкушали грядущее побоище. На лицах четвертого звена отпечатался страх и неверие. Данила застыл, ощущая, как уверенность медленно стекает куда-то в область ступеней. Несмотря на жару, уже перевалило за три часа дня, и отряхнуло от холода. Ладони мгновенно вспотели. «Шаров!» – гаркнул Палыч. «Сюда – «Сюда!» Противник Данила покорно, но нехотя поднялся и двинулся к импровизированному рингу. В лице его читалось недовольство и бессильная злоба. словно у нашкодившего мальчугана, которому всыпали по мягкому месту. Вадим Шаров понимал, что это его личные последствия за тот выход на стрельбище. А ведь хотел же послать Макса вместо себя говорить с Гордином. Но этот валенок мог напортачить. Остановившись в паре метров от Данилы, он размял кисти, замотанные эластичными бинтами. Сделал пару махов руками, покрутил головой. Шаров явно предпочел бы соперника посерьезнее, но делать нечего. «Начали!» – рявкнул дядя Вова и на Данила обрушился град ударов. Не понимая как, он ставил блоки, уворачивался, отбивал стальные кулачищи и снова уворачивался. О том, чтобы ответить, даже речи не шло. Первый пробой пришелся на ребра. бок казалось, вогнали грязную отвертку длиной сантиметров тридцать. Воздух разом вышел было из легких. Данила на миг растерялся и второй удар прилетел в висок, а следом на Агашарова проверил на прочность бронзовый пресс. И еще раз, и еще. Данила хватал ртом воздух, слезы брызнули из глаз и все вокруг помутнело. Кое-как он вдохнул, слипшиеся легкие с трудом разлепились. Проморгался. Так больно не было даже в тот день, когда он знал, что дед Сережа ему не родной. Блуждающий взгляд упал на таймер. Оставалось семь минут боя. до да меня ждут фарш из мочалит». Данила увидел меж ног Шарова, выхаживающего, будто тигр перед броском первую скамью с командирами. Квадратное лицо Гордина с глубокими бороздами морщин растянулось в широкой, словно у чеширского кота, улыбке. Глаза превратились в узкие щелочки. Данила никогда бы не поверил, что этот грубо обтесанный кремень способен так улыбаться. Я сотру эту говенную хмылку с твоей рожи. «Сармат, помоги!» – выдохнул он. «Хочешь нечестный бой? Будет тебе нечестный бой!» «Ну что, мы уже закончили?» шарф особенно никому не обращался, но после этих слов повернулся к Даниле. Тот, отдышавшись, поднимался на ноги, смутно ощущая поддержку где-то глубоко внутри. «Давай, Даня!» – истошно завопил Тема, и все четвертое звено его бурно поддержало. «Покажи ему, где сраки зимуют!» Данила попытался улыбнуться, но боль в виске, слегка приглушенная сарматом, превратила улыбку в гримасу. Вадим Шаров наступал. Его руки слегка на какую-то долю секунды замедлились. Устал? Или это сармат? Данила увернулся от первых двух ударов, показавшихся самоуверенно ленивыми, выбросил кулак в сторону открывшегося левого бока противника, без особой надежды, и ощутил новую боль. Костяшки с силой врезались в ребра. Шаров удивленно охнул. Он явно рассчитывал красиво и расслабленно закончить поединок. За какой-то миг, которого не хватало для очередной атаки, шарф успел сгруппироваться, поставив локти к бокам. Он отшагнул назад, и кулак Данила рассек воздух. Сетевик наступал. Он молотил Шарова, успевавшего выставлять блоки и отбивать неумелые удары, слегка скорректированные с арматом. «Как тебе эффект неожиданности, грёбаный нечипованный говнюк?» «Только бы протянуть еще пять минут». Но Данила не продержался и минуты. Шаров быстро собрался, резко отступил, вынудив его броситься в атаку, зашел сбоку, подсечка, удар, и противник опять лежит на спине. В этот раз Данила не позволил вколачивать в себя ноги, защищая тело руками. Ему даже удалось откатиться, кувыркнуться и встать. На прямой удар ноги в грудь отправил парня за пределы круга. Сармат притупил дикую ломящую боль, дав слегка отдышаться. Данила пытался встать. «Лежи, сука!» – заорал Шаров. «Я тебе сейчас башку отверну нахер!» Данила увидел, а скорее ощутил эхом, отразившимся от чутких сенсоров Сармата в лице противника, готовность убивать. Боль исчезла. Он больше не боялся. Неукротимо наступавший Шаров постепенно замедлялся. Лицо Данилы безотчетно расплылось в улыбке. Только бы не вырубиться. Новая атака показалась ему детской забавой. Он с легкостью отбил все выпады. Умелым движением расквасил Шарову нос, заставив отступить на шаг. Ударил голенью в сгиб колена, затем по ребрам. И завершил серию ударом колена в челюсть. Шаров затих, неуклюже развалившись на площадке. когда на таймере оставалось три минуты свободного времени. Оценив обстановку, Сармат плавно вернул контроль Даниле, и тот едва не рухнул на землю от нахлынувшей боли. Все тело, даже там, куда не бил противник, соднило. Он согнулся пополам, застонал, и ему вторил булькающий стон Вадима Шарова, пришедшего в себя. Данил обвел взглядом из подлобья десятки изумленных лиц, среди которых только одно непроницаемое. Лицо Гордина и повернулся к друзьям, чувствуя, что вот-вот упадет без чувств. «Мне надо прилечь», – пробормотал он и кулем повалился в пыльный песок на краю площадки. Его обильно вырвало. Впереди Данилу ждали мучительные двое суток боли.